Глава 38. восьмая. Лив. Я лежала в саду бабуля Жужу, глядя в синее небо. Вокруг меня жужжали мои друзья пчелы, перелетая с одного цветка на другой. Довольно вздохнув, я закрыла глаза и почувствовала на лице теплый луч солнца. Уже неделю я пребывала в такой эйфории, что дни пролетали, как в тумане. Конечно, мы волновались о здоровье папы Уилла и каждый день навещали его в больнице. Он уже шел на поправку. Как только он смог держать ручку, то переписал на Уилла не только Джульетту, но и всю фирму. Теперь Уил вместе с сестрой управлял семейным делом и не мог поверить своему счастью. Помимо визитов в больницу, Мы проводили вместе каждую свободную минуту. Мы спали на борту Джульетты, завтракали, свесив ноги в воду, долго гуляли на пляже и заботились о животных бабуля Жужу. Она хоть и не признавала это открыто, но давала понять, как рада, что я вновь стала частью ее жизни. И причем надолго. Когда я поделилась с ней планами остаться в Сент-Эндрюсе и открыть собственное агентство, она даже прослезилась. С тех пор я наслаждалась ее особым расположением. Вот и сегодня она приготовила на обед моё любимое блюдо. Волосы ещё пахли жареной лапшой с овощами. Нежный бриз обвивал лицо. И я открыла глаза. В воздухе уже чувствовалось скорое наступление холодного времени года. По небу лениво плыло два белоснежных облака. Я провожала взглядом их спокойное путешествие и думала обо всем, что приобрела за последние недели. О людях, которые стали частью моей жизни. Люди, как облака. Белые и пушистые, серые и хмурые. или незаметные, как тонкая полоска на горизонте, которая быстро исчезает. Уилл был одним из больших пушистых облаков, лениво плывущих по голубому августовскому небу. Они всегда высоко-высоко, но будто окутывают тебя, как нежные объятия, и никогда не закрывает твое солнце. Он менял свою форму, становясь тем, в чём человек нуждался. Всегда готов выслушать, подставить плечо, быть другом и возлюбленным. От этой мысли мне стало очень тепло. Я запустила пальцы в траву и почувствовала мягкую почву под ладонью. Уже несколько дней я раздумывала над следующим шагом. С момента нашего примирения мне начало казаться, что я справлюсь со всем. за что возьмусь. И сейчас, когда я увидела облако уыла, во мне, словно чернила в воде, растворились последние сомнения. Кожа внезапно начала покалывать. Словно по мне ползали бабулиные пчелы. Я почувствовала резкий прилив сил и решительности. Я так резко подскочила, что куры разбежались с громким кудахтаньем. Ни о каком лежании в траве не могло быть речи. Босиком перепрыгивая через ступеньки, я побежала на веранду. Ворвавшись в кухню, я едва не сбила с ног бабулю. «Эй, потише! Нельзя так пугать старую женщину!» Я на секунду притормозила и чмокнула ее в лоб. В последние годы она стала меньше ростом, так что мне теперь не приходилось становиться на цыпочке. Мне ненадолго нужно в город, бабуль. К ужину вернусь. Только не задерживайся. Вечером приедут твои родители. Знаю, знаю. Это ненадолго. Просто я наконец-то поняла, чего хочу. На ужин? Нет, чего хочу от жизни. Бабуля закатила глаза. Вечно ты философствуешь, когда принимаешь важное решение. Она шлепнула меня по попе. «Ладно, беги. Бери будущее в свои руки». Я улыбнулась. Она даже не представляла, насколько права. Схватив кошелек, я выбежала из дома, но, пробежав немного, замедлила свой шаг. Я специально огляделась, глубоко вдохнула соленый воздух, понюхала шиповник миссис Хаклби и помахала играющим в саду детям. Я неспешно прогуливалась по знакомым улицам родного города и смотрела на все словно впервые. Я, наконец, поняла, что за странное чувство одолело меня пару месяцев назад, когда я вернулась в Сент-Эндрюс. Я, наконец, осознала, почему внезапно почувствовала себя дома, хотя раньше стремилась вырваться отсюда. Я поездила по миру, пожила в нескольких прекрасных городах, а еще больше просто посетила. Но именно здесь мне разбили сердце. Нет, я сама его разбила. Ничто не связывало меня с этим городом так сильно, как боль. А теперь мое сердце исцелилось и громко билось в груди. Билось ради этого города, ради УИЛА, ради друзей, ради бабули Жужу и ради мамы с папой. Я поняла, что нужно самой создать место, частью которого я хочу быть. И это не точка на карте. Это место в душе. Это люди, которых я люблю и благодаря которым чувствую себя как дома. Почему мне понадобилось так много времени, чтобы это понять? Глубоко погруженная в мысли, я шла по Уатер-стрит, как вдруг увидела Гейба — которые писал на доске перед Ламберджеком блюдо дня: черничные блинчики с канадским кленовым сиропом. Я помахала Дебби и Эду через витрину Уэлл-Стор. Well По мере приближения к цели мое сердце билось все сильнее. Колени подкашивались. Я свернула на боковую улицу. Сделав еще пару шагов, я остановилась у магазина. С широкой улыбкой. И потными ладонями я рассматривала ассортимент на витрине. Сейчас или никогда. Я стремительно вошла.